Глава 10. Утро понедельника началось с приятной неожиданности. Меня пригласили поприсутствовать на сегодняшней планерке. Ярослав объявил, что работы на объекте завершены качественно и в срок, за что поблагодарил весь рабочий коллектив, а особенно Костю, Мишу и меня. Я покраснела и смутилась. Вместо Анатолия бригадиром назначили Михаила. И, ура, премию решили оставить. После летучки мы с Костиком вернулись из кабинета директора в свой. — Ты не слишком-то расслабляйся, — улыбнулся напарник. — Бери камеру и поедем снимать финальный этап. Будем делать надписи к планетам. Потом мы будем свободные, как ветер. Он положил в рюкзак небольшой пакет и подмигнул. — Вперед! На выходе мы столкнулись с Анатолием, который вышел из отдела кадров. Бывший бригадир посмотрел на моего спутника и процедил сквозь зубы. — Ну ты крыса, Костян! Костя напрягся. Его ноздри раздулись. Я взяла его за руку. Толик презрительно хмыкнул и покинул офис. До стройплощадки мы добрались на маршрутке. Костя с интересом повертел головой. — Ты здесь живешь? — Да, вон там мой дом. Я указала в сторону белой пятиэтажки. Подрядчики от администрации не теряли времени даром. Нашему взору предстали установленные спортивные снаряды, горка в виде цветных карандашей, подвесные круглые качели и металлический каркас загадочного существа. Судя по расположению на площадке с абстракцией, это была рыба. Мы дошли до резинового круга с космической темой. Я с любопытством оглядела солнечную систему. Быстро нашла колобка. Его пояс был не просто оранжевым, как прежде, а включал в себя хаотичные полосы желтого и коричневого цветов. Мужики постарались и сделали такой вот неравномерный замес. Сообщил довольный Костик. «Теперь больше похоже на Юпитер, скажи же!» и Я поспешила кивнуть в ответ. «На мой взгляд...» Колобок обзавелся пестрым поясом и не более того. Перешла в зону Сатурна. И тут Костина идея стала мне понятна. Он расположил кольца вокруг планеты, и они заняли собой недостающее пространство фона. Выглядело непривычно и странно. Заметив мой взгляд, Костик начал улыбаться до ушей. Он достал из рюкзака набор кистей и банку краски. «Доставай камеру, момент настал». я включила камеру нашла лучшие ракурсы и освещение и нажала кнопку и тут костик сотворил чудо при помощи тонкой кисточки он нарисовал внутри сатурна силуэт планеты и контуры колец и они стали выглядеть в более привычной манере чуть наискосок при этом продолжая находиться в пределах ровного круга на месте бывшего юпитера костя ты в курсе что ты гений восхитилась я в курсе зря что ли художественно учился Глаза напарника сверкнули блеском превосходства. — Ты учился в художественном училище? — Да, я в художке, а Яр — в архитектурном. Он меня и подтянул в фирму. Видишь, мне хватает мастерства, чтобы рисовать цветные круги. — А по специальности? А по специальности все картины валяются в кладовке. С этими словами Костя перешел от Меркурия к Венере, выводя надпись красивым шрифтом. Я подошла к самой дальней планете и встала на нее ногами. Смотри, я на Нептуне. Это моя любимая планета. Космические путешествия возможны. Подразумевалось, что целевая аудитория этой площадки дети от шести до двенадцати лет, заметил Костя и перепрыгнул от Венеры к Земле. У меня до заправка на базе, а потом к Марсу. Посади там картошку, как Мэт Дэймон в «Марсианине». Для потомков они прилетят покорять Марс, а там приятный сюрприз. Ага, и ты такой выходишь и говоришь, понаехали тут, работать мешают. «А чем я там таким занимаюсь?» — спросил Костя, вырисовывая завершающую букву «Я» и делая ей кокетливый хвостик. «Как чем? Рисуешь марсианские закаты, разумеется!» Костик бросил на меня быстрый взгляд. «Ладно, я сажать картошку, а ты можешь пока погулять, время есть. Я лучше с собакой погуляю, пользуясь случаем. Ты не против?» «Только за!» Я быстро добралась до дома, поставила чайник, наделала бутербродов, заварила в термос чай. Джемка восприняла это как ритуал предшествующей прогулке на стройплощадку и завиляла куцем с паниельным хвостишкой. Я прицепила поводок к ее ошейнику, взяла рюкзак и вернулась на площадку. Костя завершала работу по написанию слова «Нептун». Этот шрифт отличался от остальных. Он был невероятно красив. Я замерла от волнения. Джемка вопросительно гавкнула, и мой товарищ поднял взгляд. Перевел его с собаки на меня, потом обратно и заключил. Очень похоже. Он сложил тонкие кисточки и краску обратно в рюкзак. Осталась только очень толстая кисть, похожая на опахала. Ею Костя с покрытие крошки и пылинки. Я сняла этот завершающий этап работы. Внезапно Костя озорно улыбнулся и аккуратно бросил кисточку в мою сторону. От удивления я ее поймала, и камера дернулась в моей руке. «Будет выглядеть так, будто оператора сбили с ног», – пошутил Костик. «Мы сделаем титр, что во время съемок ни один оператор не пострадал», – хихикнула я в ответ. «Но я еще не слышал, чтобы кто-то умер от удара кисточкой», — заметил напарник и предложил. «Ты не против качелей?» «Не против». «А ты не против чая с бутербродами?» «Ты золото», — обрадовался Константин. Я отпустила джебку с поводка, и она незамедлительно учалась в сторону навеса, где обычно обедали рабочие. К ее разочарованию там было пусто. Недолго думая, она развернулась и побежала гонять птиц за пределы площадки. Я заняла подвесную качельку, которая представляла себе белое пластмассовое кольцо, подвешенное цепями конструкции. Я болтала ногами, блаженно щурясь от солнца, а Костя раскачивал массивную качель, заодно откусывая кусочки от бутерброда. Мы молчали, наслаждаясь покоем. Его прервал собачий лай. Джемка стояла возле куста, нетерпеливо подрагивая всем телом и приподняв переднюю лапку. Совершенно квартирная собака, охотничий инстинкты не дремлют. Я погладила ее и прицепила поводок. Костя зашел за куст и присел на корточки. Через минуту он вышел, держа в руках черный комок меха. «Котенок — Котенок! Джемка рванулась и залаяла вновь. Малыш зашипел и попытался выскочить из Костяных рук. Я отвела собаку подальше, привязала к конструкции рыбы и велела сидеть и ждать. Котенок был чудесным. Большие желто-зеленые глаза доверчиво смотрели с клубка темного пуха. Я взяла его на руки. Он замурлыкал. Я пропала. Кажется, мы с собакой только что завели кота.